Глава 36.2. Люди, которых мне нужно защитить. Сердце маны, хотя на самом деле все его сердце целиком сильно забилось. Его кровь потекла по жилам куда быстрее обычного. И вместе с кровью тело наполнили мощные потоки маны. Его бросило в жар. Его разум, с другой стороны, был кристально чист. Фух. Он горячо выдохнул. Эликсир был силен. Его тело приняло всю эту силу. Они оба сделали свое дело наилучшим образом. «Я... Ян?» Видя изменения в Яне, Ванесса разволновалась. С другой стороны, глаза принца по-прежнему были полны ожидания Это реакция. Он знал, что все хорошо, потому что уже пил этот эликсир раньше. Эликсир прекрасно сработал. Тело Яна постепенно приходило в норму, включая его бьющееся сердце, потоки крови, маны и поднявшуюся температуру. Ян в последний раз горячо выдохнул. Он чувствовал, что все его тело покрылось потом. «Ну как оно? Чувствуешь какие-то отличия?» С волнованным голосом спросил наследный принц. Он еще спрашивает, почувствовал ли это Ян? «Определенно!» Сам по себе резервуар его маны не увеличился. У каждого эликсира был свой тип и характеристики. Однако крупное изменение Ян все же почувствовал. Его регенерация маны значительно увеличилась. Похоже на кольцо Могриан, низкоуровневый артефакт, что усиливал активность сердца маны. Этот эликсир попадал в ту же категорию. Если быть точным, где-то половина эффекта отдаваемого кольца Могриан. Это было больше, чем он ожидал, особенно учитывая, что изменились сами характеристики его тела. Это вполне его устраивало. Это был хороший результат сочетания хорошего эликсира и юного возраста. Тебе не понравилось? Наследный принц уже начал нервничать, поскольку Ян не проявил никакой реакции. Ян смотрелся в лицо наследного принца. Я считал его просто бесполезным идиотом. Всего лишь инструмент, который поможет наладить связь между Яном и Императором. За исключением этого, просто бесполезный человек. Ян привык воспринимать наследного принца именно так. Подлец, идиот, неполноценный, капризный. У наследного принца было много подобных прозвищ и взглядов на него со стороны. И Ян также был согласен со всем этим. Но все эти слова вполне правдивы. И это явно был не тот случай, когда на самом деле он был добрым и усердным принцем. И все же он был несколько лучше, чем Ян думал. Я уже вижу, где он может оказаться полезен. И все же, несколько лучше было все, что я сейчас думал. Вскоре громкий смех наследного принца можно было услышать даже с улицы. В итоге ужин в особняке Яна закончился хорошо. Реакция Яна на первый подарок наследного принца оказалась хорошей, а еда и вовсе была выдающейся. Кроме того, они много разговаривали, и за столом царил мир и покой. И правда замечательно. «Отлично! Я чувствую себя просто отлично!» Наследный принц по ночным улицам возвращался во дворец. Как обычно, он не упустил шанс отведать местных вин, и принц выпил большую часть из них. я еще был слишком молод для этого, а Ванесса не пила. По этой причине он и был на взводе. «Ваше высочество!» Капитан Оливер, все это время молча стоявший рядом с принцем, наконец обратился к нему. «Вы правда уверены в этом?» «Хм, в чем?» Это позволено лишь членам королевской семьи. Если наш император, его величество узнает, что вы сделали подобный подарок – королевские эликсиры. Их рецепт и процесс приготовления строго запрещалось разглашать. Особенно это касалось того эликсира, врученного Яну. Использовать их дозволялось лишь самому императору и наследному принцу. И теперь наследный принц вот так запросто нарушил традиции и законы, поддерживающиеся сотни лет. «А, это вообще не проблема. Мой отец сам сказал мне привлечь Яна на мою сторону любыми не необходимыми средствами. Я просто последовал совету отца, вот и все». Тут не зря было использовано слово необходимы Однако наследный принц в буквальном смысле применял все средства, какие только знал. «Или ты недоволен, поскольку я не дал его тебе первым?» Дразнящим взглядом принц взглянул на, на Оливера. «Вовсе нет». «Ты должен был сказать мне, если это так. Ваше высочество». «Ха-ха, я просто шучу. Ладно тебе. Я имею право пошутить, не так ли?» Он явно выпил слишком много. Даже Оливер, служившему 12 лет, очень редко становится предметом подобных шуток принца. И то такие шутки происходили только когда он еще был очень молод. Затем в какой-то момент он перестал так шутить. «Мне жаль тебя, но я должен привлечь его на свою сторону. Ты и твои рыцари ведь не сможете утереть нас этим заносчивым ублюдком из башни слоновой кости, не так ли?» наследный принц вовсе не смотрел с понебрежением на рыцарский орден. Такова была реальность. Однако этот мальчишка способен сделать такое, разве нет? Он стал архимагом, стоило ему только посетить башню Слоновой Кости. Этого Оливер не мог отрицать. Этот мальчик был магом такого таланта, который еще никогда не встречался в истории. Если ему удастся преодолеть сопротивление и помехи от окружения, он запросто сможет стать величайшим магом за всю историю башни Слоновой Кости. Мы еще посмотрим. Придет день, когда он сдаст мне всю башню Слоновой Кости, и я очищу ее от всех этих магов, которые заставляют меня так неуютно себя чувствовать. Особенно от этого их повелителя башни который решил поддержать Рагнера, сволочь. Только скажи, если кто-то из них досаждает тебе Однако сам Оливер не мог согласиться с планом наследного принца. Оливер сильно сомневался в такой возможности. К тому же он вспомнил случившееся в особняке. Мальчишка угрожал принцу. Даже если все это было лишь недоразумением, он был опасен. Можно ли вот так запросто привлечь подобного монстра на свою сторону? «К тому же...» Наследный принц явно и дальше собирался продолжать свою речь, однако в этот момент впереди показались ворота королевского дворца. Впрочем, показались не только ворота, из них как раз выходил юноша со своими последователями. Рагнар. Лицо принца мгновенно скривилось, приняв крайне уродливый вид. Пятый принц Рагнар и королевские рыцари, охранявшие его, люди, которых он больше всего ненавидел. Брат. Рагдор никогда не обращался к нему как к его высочеству. Как и всех остальных детей, рожденных от простолюдинок, он называл его просто брат. Это еще можно было бы терпеть, будь отношения между ними более дружелюбными. Однако у наследного принца никогда не было дружелюбных отношений с другими принцами. Скорее их даже можно было назвать враждебными. Так что Рагдор таким образом намеренно оскорблял его. «Уже довольно поздно. Где ты был?» «А что насчет тебя? Куда это ты пытаешься ускользнуть так поздно? Как обычно. проверяя как живут другие люди. Заодно хочу подышать свежим воздухом. Я скоро вернусь, так что тебе не стоит волноваться обо мне». «Хм, я и не волнуюсь», — Рагнер отвечал наследному принцу с неизменной улыбкой. Так что принцу захотелось от души ударить его в лицо. «Что ж, тогда увидимся позже, брат». Как знаешь. Однако, эта мимолетная встречи хватило чтобы наследный принц почувствовал себя крайне некомфортно. Практически впав в настоящую ярость, он буквально ворвался в королевский дворец. Второй отряд королевских рыцарей поспешил за ним. «Принц, ваше высочество!» Лишь один человек, капитан Оливер, задержался, обратившись к Рагнеру. «Он, его высочество, наследный принц!» Так диктуют называть его придворные этикеты манеры. Прошу, обращайтесь к нему надлежащим образом. Хотя он и упомянул этикеты манеры, однако это была явная критика. Один из королевских рыцарей выступил вперед, чтобы разрешить ситуацию. Эй, Оливер, они братья, прошу не разрушать своим формализмом дружеские отношения между ними. Это был капитан стражи пятого принца, королевский рыцарь Калео. В свое время он проходил тренировки вместе с Оливером. Но я понимаю, лучший мечник служит настоящему идиоту. Хм, я хотел сказать наследному принцу, так что у тебя должно быть немало проблем с ним. Я понимаю, но... Притворившись, словно просто говорился, Калео в глазах назвал наследного принца идиотом. Остальные стражи молча посмеивались, совершенно естественная реакция. Как смеешь ты говорить нечто подобное о его высочестве, наследном принце? Все, кто оскорбляет дворян, должны быть казнены на месте. Что? Вжих! Все случилось в мгновение ока. Никто даже не понял сразу, что же случилось. Они лишь поняли, что Оливер выхватил меч, и скорость него была неуловима для глаза. Они даже не сразу сориентировались, больше того, а за оскорбление члена королевской семьи, виновного разрезать на пять частей, отрубая руки, ноги и голову. Голос Оливера был совершенно серьезен и внушал настоящий ужас. И ужас этот вскоре передался всем остальным. Первым, что упало, была борода. Калео как раз отрастил ее согласно последней моде, но теперь она была отсечена и валялась на земле. Следом упали части кожаной брони, защищавшие руки и ноги. Будь удары Оливера хоть немного сильнее, и вместе с ними упали бы отсеченные руки и ноги Калео. Однако на деле были отсечены лишь борода до да куски брони. Однако в воображении Калео он уже потерял все части тела. Он на самом деле был буквально пойман иллюзией, что его порезали на куски. Калео шлепнулся задом на землю, дрожа всем телом. На самом деле меч Оливера даже коснулся его кожи. Калео почувствовал это, однако не было и следов крови. Оливер в самом деле лишь коснулся его мечом. Прошу вас хорошо запомнить это, сэр Калео. Вложив меч в ножны, Оливер посмотрел на Рагнера, затем поклонился, соблюдая все манеры, словно ничего не случилось. Счастливо вам пути!